Глава 6. Город Сарды лежал на западной оконечности державы к югу от Византии. В Сардах люди считали, что далекие Сузы и есть персидская столица. Город Персиполь, для строительства которого была срезана террасами гора, здесь не воспринимался даже как миф. По рынкам Сарт разгуливали богатые греки со своими охранниками, отбирая товары и специи для своих рынков или же для собственного удовольствия. В городе по непомерным ценам шли белокурые рабы из Галлии и шелка из Китая, хотя истинное богатство было не для пошлого взгляда торгашей. Высокие стены скрывали владения вельмож и сатрапов, чтобы никто из проходящих не знал, что их сады по ту сторону столь же огромны, как и на западе державы. В центре города в полной готовности содержался царский дворец с прилегающими угодьями, хотя никто из высочайшего семейства не показывался здесь уже с десяток лет. Но армия слуг и рабов все так же исправно подметала, красила и обеихаживала его покои и живые изгороди. При этом прислуга держалась на почтительном расстоянии от царевича и его троих спутников, которые вроде бы прогуливались по безлюдным садам. Как и многое другое, уединение здесь было не более чем видимостью. На кире в жару были легкие одежды, а у бедра висел изогнутый клинок с рукояткой, уснащённой рубинами. Левую руку царевича украшал золотой перстень, единственный знак богатства и власти. Рядом с киром шагал Клеарх, красном плаще, площади, под ветерком. Спартанец шел босиком и слушал. Мне казалось, я знаю эту часть Анатолии, сказал один из идущих. Военачальник Проксена не улечил особу царской крови во лжи, но на его тяжелом лице проглянуло сомнение. Все эллины были подтянуты и загорелы, под стать своему воинскому поприщу. Лицо биотийца Проксена было словно выточено из кости. Клоп нависал над глазами, а клювообразный нос рассекал воздух как корабль волны. Спартанцу Проксена нравился, хотя он понимал, что присутствует при лукавой игре стратегов, где открытость может погубить тебя раньше, чем ты начнешь представлять собой угрозу. "Ты же не можешь знать каждое горное племя", спросил Кир, хлопнув Проксена по спине. "Вся Анатолия является частью державы моего брата, даже мятежный юг". А я командую его воинством. Может, мне двинуть на те горы несколько тысяч восточных персов, тех, кто никогда не ходил по этим землям раньше. Впрочем, нет. Думаю, мне для этой работы понадобятся греческие солдаты. Клеарх порекомендовал мне тебя, да я и сам слышал о тебе как о прекрасном военачальнике. Ты мне льстишь, великий, скромно откликнул себе отец. Не более, чем ты этого заслуживаешь. Ну так что, Проксен?» Найдешь мне две тысячи хороших гоплитов, обученных опытных людей, которые не дадут от диких племён. Отчего бы и нет? Я знаю с десяток лохагов, у которых есть списки обученных ими людей. Некоторые, разумеется, сейчас в походе или в отставке, но две тысячи – это не бесчисленное множество. Греческий военачальник поглядел на царевича, затем на клеарха. Что-то здесь было не так, хотя и не понять, что именно. Мастерство солдат Элинов ценилось во все Екумене. Их, их брали в наем по самым высоким ценам. И тем не менее Проксен ощущал, что-то здесь не то. Какое-то внутреннее чутье тянуло отказаться. Хотя с другой стороны, царевич предложил целое состояние. "Мои люди нужны тебе всего на год, отправиться в горы и очистить их от племен?» как будто их никогда и не бывало", с жаром кивнул Кир. Клеарх обратил внимание, как царевич преувеличенно расширил глаза, видимо, для убедительности, чтобы грек принял его сторону. Пароксин между тем задумчиво поскрёб щетину на своем квадратном подбородке. Мне само собой нужно будет часть заплатить вперед, для их вящей бодрости. Как пожелаешь, пожал плечами Кир. Я тебя сведу с моим помощником Парвиза. Он устроит первый платеж и все, что будет нужно. А уж ты, предводитель, подготовь своих людей. Отточи их навыки как бритву, чтобы сбривали волосы на лету. А я тебя за это отблагодарю. После этого мы двинемся на юг против пессидийцев, спросил Проксен. После этого ты доложишь мне, что вы готовы. Я захочу посмотреть на твоих молодцов, устроить им смотр, прежде чем они походом отправятся за три сотни парасангов. Понятно, великий. Твоим доверием ко мне я польщён. Как и добрыми словами Клеарха, хотя мы с ним не виделись десяток лет. Я не подведу ни его, ни тебя. С этой самой минуты я служу трону Персии. Ты служишь царевичу Киру, поправил Клеарх. Греческий военачальник приостановился, медля опуститься на одно колено. Разве это не одно и то же, удивился он. Кир рассмеялся, хотя в этот момент готов был спартанца задушить. На троне сидит мой брат, сказал он. А я на протяжении восьми лет добивался верной службы от каждого человека в его войске, от царя до Индии. Так что, конечно, это все одно и то же. Грек перед ним опустился на колено и снова встал, не дожидаясь, когда сын царя даст ему на это соизволение. Кир помрачнел. Эти чужеземцы никогда не выражают почтение должным образом, повергаясь ниц. Понятно, что это не их обычай, но во дворцах Персии принято совсем другое. Кира кольнула досада. Когда Проксину ушел, он повернулся к еще одному своему спутнику, который за все время прогулки не произнес ни слова, а только наблюдал. Что-то я утомился, возгласил Кир. Не успел он это произнести, как из-за кустов повысыпали слуги со столовом, стульями и изящными лазаревыми кубками. Для утоления голода появились тарелки с кушаниями, и Киру, саживаясь без оглядки на подставляемый сзади стул, потянулся к оливкам и жареному чесноку. Цифинет на всякий случай оглянулся. Точно ли слуга приставил стул и за ним? Ему в руку подали кубок, и он отхлебнул из него прохладного ароматного вина. "Великий, я к таким вещам непривычен», — признался он. "Возможно, со временем попривыкнешь», — сказал ему Клеар. Если будешь верно служить. Передо мной, я так понимаю, стратег, нет? осведомился Кир. Гость склонил голову безропотно, снося фамильярность. Ты слышал, что я сказал про Ксено? продолжал царский сын. Ты должно быть знаешь, что за минувший месяц мне приходилось сталкиваться со многими из них. Ты должно быть горишь к этим песидцам лютой страстью, рассудился Финет. Потягивая амброзию и наслаждаясь дыханием ветерка в просторах сада, он оглядел плавную холмистую даль. Кляру должно быть от этого всего роскошества неуютно. Будучи спартанцем, он небось высматривает себе какую-нибудь делянку с крапивой и терновником для поддержки своего привычного аскетизма. Такой взгляд на вещи был стратегу чужд. Как можно добровольно подвергать себя лишениям в мире, где вершины холмов овевает легкий ветерок, где упруга и нежна плоть женщин, а глаза их неотразимо сверкают. За своими собеседниками он внимательно наблюдал, в особенности за царевичем. В городе шли разговоры, что Киры за своих трудов почти не знает сна, что в войско он стягивает всех, кого только можно, за тысячу стадий со всех сторон. Золото у него понятно течет рекой, словно ничего для него не значит. Софинет ждал ответа, но его не последовало. Спартанец деревенел лицо, а его затяжелевшие глаза смотрели куда-то вдаль. Стратег вздохнул. Великие двадцать долгих лет я служил бок о бок со спартанцами и коринфянами, фиванцами и афинянами, вымостил себе путь к авторитету и доверию, так что люди смотрели на меня в ожидании приказов жить им или умереть сию же минуту. Участвовал в трех крупных походах и сам возглавлял дюжину сражений помельче, мелче, пройдя через них без единой царапины или серьезной раны. А непосредственно в день моего сорокалетия мне на ногу наступил конь и сломал половину костей. Полгода я не мог выходить в поле битвы, но и понятно, поиздержался. Поэтому не скажу, что мысль о монетах для меня совсем уж не имеет значения. Тем более по ставкам, которые сулишь ты. Ты покупаешь мою службу и мое послушание. Если скажешь: "Софи, нет, я не хочу обсуждать свои истинные цели", я безоговорочно пойму. У себя в Каринфе я знаю, примерно 1200 человек, которые вскочат с брачного ложа и отправятся за достойную плату из дома прямиком в поход. Твоё имя вызывают у людей уважение, и о тебе хорошо отзываются. Так что я могу собрать 1200 человек, каждый из которых равен любому спартанцу. Клеарх спесиво фыркнул, а Асифет искоса на него посмотрел. Клеарха я знаю полжизни. Настолько, что скажу с уверенностью, он не из тех, кто лукавит или говорит полуправду. Полагаю, как и ты, великий. Видимо, у вас обоих есть цель, и я ее не оспариваю. Тем не менее, мы люди бывалые, не так ли? И пускай больше не будет разговоров об опасных горных племенах во всяком случае между нами. Он усмехнулся и отхлебнул фруктового вина. "В распоряжении Клеарха я слышал пару тысяч спартанцев, и пусть мне пить уксус вместо доброго вина, если в мире отыщется хоть одно дикое племя, которое способно доставить ему хлопот, как бы оно ни плодилось и на каких бы горах не обитало". Софинет бросил взгляд на царевича, увидеть как восприняты его слова. Я затаично моргнул, обнаружив, что Кир смеется, а глаза его ярко блестят. "Я тебя насмешил?" спросил Софинет. "Вовсе нет, стратег", ответил тот. Клярах сказал мне, что ты не купишься на рассказ, о котором мы с ним условились. "Как ты верно заметил, войско я собираю по иным причинам. Но если они станут предметом пересудов на рынке, мне это будет не во благо", он пригубил своё вино, оценивая взглядом сидящего напротив собеседника. Я, конечно же, понимаю, степенно кивнул стратег. И уже сказал: твое золото покупают мои услуги. Я лишь покорное орудие, топор не спрашивает у дровосека, какое дерево рубить". Клярх расхохотался так, что оба обернулись. «Сафинет покорный, великий, не эти слова всерьез. Однако я никогда не слышал, чтобы он сплетничал. Сафинет натянуто улыбнулся. Возможно, этот скромный топор озаботится вопросом, будет ли он противостоять всадникам или пращникам, или же будет он сражаться на суше или на море, хотя выбор великий, безусловно, за тобой. Царевич внезапно обернулся с хваткой серьёзность. Напряжённо пристальным взглядом он обвел сад, ища любопытные глаза, а может, уши слуг поблизости. По его повелительному жесту стимфолей подался вперед, пока губы Киры не оказались возле его уха. Клярах наоборот откинулся на спинку стула, чтобы наблюдать за тем, как вероятно изменится выражение лица стратега. Когда Царевич снова отстранился, Сафинет сумел почти ничего не выказать. Понятно. Значит, все же пессидицы. Я восхищаюсь человеком, способным так держать свои секреты. Вместе они поднялись, и Кир хлопнул с Симфолица по плечу непринужденно, как старого друга. По его взмаху слуги подошли проводить Элена к воротам, и Кир с Клеархом остались наедине. Что ты ему сказал? спросил Клеарх, не вполне уверенный в ответе. Сказал, ответил царский сын, чтоб была хоть какая-то надежда, что со мной должны стоять лучшие люди. И если есть у меня хотя бы один талант, то он в том, как таких людей находить. Ты оказываешь мне честь великий, молвил Клеарх. И вместе с тем возвышаешь себя. Сказано правдиво, величаво кивнул Кир. Ксенофонт вздрогнул, заслышав позади на оживленной улице свое имя. Афины на протяжении веков были самым богатым городом Эллады. Бедняки исконно стекались сюда в поисках заработка. Одни чаяли подножиться, уповая на удачу, Другие тем временем обслуживали афинские триремы, а нажитое спускали в лавках и тавернах близ обширной пристани. Кое-кто предпочитал воровать, рискуя публичный поркой или изгнанием. Глазу противно было видеть молодых людей, которые по здоровью вполне годились в отряды гоплитов-наемников, но гляди-ка, проматывали свою жизнь в пьяных кутежах, не чураясь иной раз поднимать руку на тех, кто проходил мимо. С некоторыми из них Ксенофонт познакомился прогуливаясь с Сократом по улицам за беседой. Вид неказистого бысика в хитоне, латаном перелатаном как у нищего, и что говорить, привлекал к себе внимание. Ксенофонт, помнится, впервые задержался возле философа на агоре, когда Сократ подозвал к себе юношу по имени Геспий и попросил присесть рядом. Парень, судя по всему, был вожаком какой-то местной шайки. Он подошел нехотя в развалку А его друзья ржали, что старый козёл не сейчас употребит его как женщину. Ксенофон-то все это раздражало, а Сократ непринужденно принялся задавать Геспи вопрос за вопросом. Отбрасывая шелуху первых шуточек и грубых ответов, этот необыкновенный старик выщупывал истинную сущность молодого человека. И когда он это делал, что-то новое иное пробуждалось в главаре этой банды. Один из его дружков подлез с какой-то скобрезностью и получил от Геспе удар такой силы, что ушибленная взлояв, отлетела и убрёл прихрамывая. После ксенофонт наблюдал такое сотни раз. Вместе с тем, Сократ отрицал, что вообще что-либо знает, а лишь ставит вопросы, пока людям не откроется сокрытая внутренних истина. Для некоторых она была откровением, подобным восходу солнца над холмами. Для других это осознание оказывалось нестерпимым, и они вскипали ненавистью, чаще всего к человеку, который открыл, за кого они себя выдавали и кем были на самом деле. Сейчас Ксинофонт оглянулся и сжал кулаки, увидев поверх колышущейся людской волны бритую голову Геспи. Этот юный повеса был еще и вором, а толпа как раз покидала театр Диониса. Люди шли и обсуждали увиденное. Многие после пьесы пребывали в некотором оцепенении, что и способствовало таким, как Геспиш, ныряя среди многолюдства, подрезать украшения и мешочки с монетами, которые будто сами просились в нечистые руки. Уличные банды охотились на тех, кто слаб и не может постоять за себя. Ксенофонт относился к ним с острой неприязнью. Возможно, как раз эту антипатию Геспи в нем и чувствовал. Хотя за Сократом эта уличная крыса ходила как телохранитель, но в его отсутствии Ксенофонт испытывал на себе всю злобность этого выродка. Ему едва исполнилось 18, и кости в нем весели больше, чем плоть. При этом он был не настолько глуп, чтобы бросать вызов Ксенофонту напрямую. Вместо этого Геспий, завидев ненавистного ему афинского аристократа, наอุскивал свою худосочную братью швырять в него камни, тухлые яйца и все, что попадается под руку. Поначалу гнев Ксенофонта ощущался как панцирь. Под его защитой он бросался на своих мучителей, когда те подходили слишком близко или когда что-нибудь мерзкое попадало ему в лицо или шею. Тогда они с глумливыми воплями рассеивались, успевая выкрикивать оскорбления. Если он шел с Сократом, они просто смотрели и ухмылялись, но в одиночестве брали свое, осмеивая глистократа и всадника задника своими высокими ломкими голосами. В этот день его поносили чисто по привычке. У варишек в толпе была добыча поведней. видней. шел, огибая глыбину городского театра, где каждый год тысячи горожан сходились на фестиваль драмы, окунаясь в феерическую атмосферу трагедии и комедии. Сократ был известен и здесь. Над ним со сцены потешались сатирики, а сам их прототип так залеисты хохотал над актерской игрой, что бывало сводил на нет намеченный эффект. Ксенофонт обнаружил, что ноги занесли его далеко от общественных конюшен, где его ждал конь. Родовое имение Ксенофонта располагалось за городом, но туда он нынче предпочитал наведываться как можно реже. Жены у него не было, как и кого-нибудь кто в нем бы нуждался. Родители оставили ему денег достаточно, чтобы не утруждать себя работой, но годы тянулись как-то уныло, без радости о грядущем. Он оглядел прилавки рыночных вербовщиков, Ряд разномастных навесов, в тени которых стояли кувшины с прохладной водой, а кое-где и с вином. Дельцы почувствовали его интерес, словно ястребы, и обернулись, живо оглядывая рослого молодого мужчину в расцвете сил. Какое-то время он стоял в задумчивости, не откликаясь на их зазывные возгласы. Тем временем театральная толпа расходилась, увлекаясь собой на какой-нибудь новый порог и грязную свору геспе. Что ни говори, а в Афинах для Ксенофонта не оставалось ничего во всяком случае в этом году. Хотя когда-то он знал под собою силу, будучи одним из управленцев Тридцати. Тридцать тиранов, как их именовали тогда, хотя Ксенофонт знал их как порядочных людей, безжалостных, разве что в своих требованиях. Уж при них уличные банды сидели бы тихо, а не орудовали вот так в наглую. Но каким-то образом публичные казни зажгли под городом огонь, который в одну памятную ночь взвился пламенными языками насилия. После этого жизнь Ксенофонта изменилась до неузнаваемости, и вновь обрести покой никак не получалось. Ксенофон подошел к первому вербовщику по одежде спартанцу. Тот оглядел его и удовлетворенно кивнул. Это выражение ксенофон встречал на лицах людей множество раз. "Поставь свою метку, юноша", сказал вербовщик. А взамен мы сделаем из тебя мужчину. Когда ты вернешься домой, мать не узнает тебя, а девушки при виде тебя будут украшать волосы цветами. Ох, они любят солдат. Очень хорошо, ответил Ксенофонт. На лице вербовщика мелькнуло удивление, когда вместо одной буквы или приложенного пальца Ксенофонт написал на дощечке свое имя. У тебя есть еще какие-то навыки, юноша, кроме письма? Лошади, сказал Ксенофонт. Он чувствовал себя на удивление отстраненно, как будто не собой, умея обращаться с лошадьми. Спартанец приподнял кустоватые брови. "Ты, я вижу, благородный афинянин, скрываешься от отца или долги припекли? Я Я служил тридцати", промолвил ксенофонт нехотя. "Мне нужно в жизни новое начало". Лицо вербовщика прояснилось, в глазах появилось что-то похожее на сочувствие. Как спартанец, со негодованием он знал несколько больше других. «Ах, вот как, понимающе качнул он головой. Тогда я должен поблагодарить тебя за службу сын отечества. Афины склонны забывать, что мы трижды предлагали им замириться. Всякий раз они отказывались, и мы вынуждены были снести их стены. Я высказывал то же самое, признался Ксенофонт. Мысли прояснились, и обнаружилось, что при обдумывании будущего старые тревоги как-то отходят куда меня отправят, спросил он. Народ обычно сначала спрашивает о жаловании, но уж коли ты из благородных, то я тебе скажу. Мы отправляемся в Южную Анатолию сражаться с песидцами. Мерзкие жестокие ублюдки с дротиками. Мы покажем им, чего они стоят против эллинской выучки. привезем назад несколько свирепых голов, обойдемся по-свойски с их женщинами и вернемся к следующей весне домой. Ты привезешь парочку шрамов для своих возлюбленных и несколько занятных историй для своих сыновей. Честно говоря, плату за это должен взимать не ты, а скорее я. Он с подмигиванием протянул к сыну каменный знак и указал вдоль ряда на стол, за которым сидел писец, а вокруг стояло с полудюжины человек. "Видишь, вон того состился. Он внесет твое имя и все, что положено. Оплата тебе идет с сегодняшнего дня, хотя набор у нас еще идет». Скоро ли выходим, спросил Ксенофонт. Вот это дух, настоящий эллинский, сдержанно похвалил вербовщик. Думаю, через день-два, не раньше. Кораблем отплываем на восток, а собираемся у Сарт. Ты сделал верный выбор, сын отчизны. Уходишь, юноша, и возвратишься мужем, ручаюсь тебе в этом. Под навес зашел очередной желающий, и внимание спартанца переключилось на него. Ксенофонт не мог поверить в то, что сейчас сделал. Он чувствовал, что поступил правильно. Он умеет обращаться с лошадьми, и знает людей, навыки, которых пока не достает, непременно можно добрать в дороге к Сардам. В город, туда, где оставил в конюшне коня, он возвращался с более легким сердцем. В целом решение принято верно, хотя, может, в оставшееся время взять несколько уроков мечевого боя.